Именно в Денвер и направлялся стальное тело по приглашению таинственного корреспондента. Он не знал точно, где находится этот город. На севере, конечно, но каков ближайший путь. Его спутник сказал, что через 20 миль им придется сесть поезд. «А я предполагал, что мы будем ехать все время верхом», – сказал он с легкой досадой. Расстояние для этого слишком велико. — Какое именно? — Около 300 миль. — Но что же мне тогда делать с лошадью, приехав на железнодорожную станцию? — То же, что и я. — Вы продадите ее вместе с седлом и уздечкой первому встречному за десять долларов, 50 франков. Стальное тело бросил насмешливый взгляд на незнакомца и ответил. Букинбили стоит больше тысячи долларов. Да и вопрос еще, отдам ли я за него эту цену? От... В таком случае возьмите с собой кого-нибудь, кто отвел бы лошадь обратно. Превосходная мысль! Как раз в этот момент они заметили Джека-курильщика с неизменной трубкой в зубах. Стальное тело коротко объяснило ему, в чем дело, и Джек охотно присоединился к маленькому отряду, всегда готовый оказать другу услугу. Через несколько часов они благополучно прибыли на ближайшую станцию. Железнодорожная станция в американской глуши представляет собой нечто в высшей степени примитивное. Несколько деревянных служб, наскоро сооруженная гостиница для служащих, водокачка и угольное дело. Вот и вся ее обстановка. В скотоводческих местностях имеется еще обнесенный изгородью загон для скота и несколько платформ, с помощью которых скот загоняют вагоны. Тем не менее, такая станция фигурирует на карте в качестве населенного пункта, и янки уверены, что лет через 10 она превратится в город. И этому пророчеству приходится верить так как американцы уже не раз поражали мир. Стальное тело и его спутник вошли в пульмановский вагон, а Джек-курильщик отправился с лошадьми в Освояси. Пульмановские вагоны – это чудо! Это настоящие сверхкомфортабельные дворцы на колёсах с изумительно роскошной обстановкой. Тут можно найти и ресторан, и спальни, и очень удобные туалетные, причем за сравнительно небольшую плату. Замечательно еще то обстоятельство. Оно показалось бы возмутительным, привилегированным сословием Старого Света. Что абсолютно для всех пассажиров существует лишь один класс, и цена билетов одинакова. Джентльмен и рабочий, богач и бедняк сидят в вагонах рядом, чисто по-братски, вместе прогуливаются, вместе едят, вместе спят и не смотрят друг на друга настороженно. В исключительном положении находятся лишь индейцы, которых железнодорожная компания перевозит бесплатно, но разрешает пользоваться лишь площадками вагонов. Вопреки обычной вежливости, с какой в Соединенных Штатах относятся Друг другу лица разных классов и состояний, незнакомец допускал в обращении со стальным телом некоторую фамильярность, презрительно называя его, например, просто боем. Стальное тело отвечал ему тем же и величал его без лишних слов человеком. Хеллоу, бой! Пора и поесть! Хорошо, человек. Наконец, незнакомец которому такое обращение пришлось не по вкусу, решил отреко отрекомендоваться. Я полковник Сайрус Адиксон. А я господин полковник, мистер Стальное тело. В Америке, как и во всех демократических странах, придают огромное значение титулам и отличиям. Каждый величает себя генералом, профессором, доктором, полковником, судьей, сенатором, и чем ниже звание и происхождение человека, тем больше он цепляется за внешние отличия и пустые клички. Наша промотавшаяся французская знать там в большом почёте. Доказательством тому служит приток в Америку жентильемов, беззастенчивых охотников за преданным, которые стекаются сюда в надежде поправить свои дела золотом американских миллионеров, промышляющих кожей, керосином, лесом, шерстью, зерном, окороками и подобными товарами. Можно сказать, что все эти доки, фабрики, мануфактуры, магазины – ничто иное, как лаборатории, где готовят для вывоза разных княгинь и баронес. Поэтому стальное тело ничуть не удивился, что человек, посланный к нему в качестве гонца, по-видимому, оказался действительно полковником. Они пили, ели, спали, курили, жевали табак, сокращая долгие часы путешествия и, наконец, прибыли в Денвер. Никто из них словом не обмолвился о письме или о предстоящем свидании. Говорили обо всем понемногу, и этот обрывистый разговор не только не сблизил их, а наоборот, скорее воздвиг между ними непреодолимую преграду. Стальное тело облегченно вздохнул, когда поезд подъехал к Денверу. Он был рад отделаться от своего попутчика, присутствие которого становилось для него час от часу невыносимее. У станции их уже поджидал Большой четырехместный экипаж, на облучке которого восседал внушительный негр в новой блестящей ливрее. Полковник первым уселся в экипаж и, важно подпочинившись, жестом указал стальному телу место на облучке под кучера. Ковбой расхохотался тем зловещим смехом, который ужасал людей, хорошо его знавших. Смех этот обычно предшествовал жестокой расправе, которую стальное тело иногда считал неизбежным. Ни слова не говоря, он вскочил в экипаж, рессоры которого сильно качнулись, и хладнокровно уселся рядом с полковником, вонзив в бархатную подстилку для ног огромные колеса своих шпор. Полковник оторопел от неожиданности а затем вспыхнул и вскочил с места. Но, заметив устрашающий взгляд ковбоя, счел для себя более благоразумным смириться. — В особняк, Джин, и живее! — крикнул он негру, и лошади понеслись повсю прыть. Стальное тело взглянул на лошадей, присрительно свистнул и спросил у полковника. — Это ваша пара штук? «Да, выдающиеся рысаки! Они мне обошлись больше, чем по тысяче долларов!» «Рысаки-то рысаки, да ни к черту не годятся! Ноги у них короткие, хребты длиннейшие, точно ясли!» «Билли, моя маленькая лошаденка вмиг бы их обогнала!» Он говорил это с развязным видом и как бы забавляясь. Резал шпорами дорогую подстилку. Полковник сидел, как на пыл пылающих угольях, но, зная, очевидно, о грозной славе стального тела, старался изо всех сил сдержаться. После нескольких минут быстрой езды лошади остановились перед роскошным домом, настоящим дворцом. — Приехали, что ли? — спросил стальное тело. — Да процедил сквозь зубы полковник. Ковбой увидел перед собой золоченую решетку двустворчатой дверцей. На ней цветник, усаженный редкими растениями, а затем широкую мраморную лестницу с изысканными мраморными колоннами по бокам. «Какого дьяволу меня ведут?» – думал он с видом человека, равнодушного к роскоши окружающей обстановки. На верхней площадке лестницы стоял швейцар в костюме опереточного генерала. Он приветствовал их сухим ударом алебарды о мраморный пол. Затем они вошли в довольно просторную приемную, утопавшую в розах. Розы были повсюду. Ими был устлан пол, они покрывали цветочным ковром стены, велись гирляндами по колоннам и карнизам. Благоухающая атмосфера этой комнаты с ее сказочной обстановкой опьяняла почти до тошноты. Истый сын безыскусной природы, стальное тело оставался равнодушен к этому вызывающему великолепию. Цветы лишь напомнили ему о его любимой Элизе, питавшей особое пристрастие к розам. С любезностью разъяренного бизона полковник Диксон пригласил к обоям внутрь дворца. Во всех комнатах были редкие ковры, дорогие и высокие изящные зеркала, в которых бесконечно множество раз во весь рост отражалась фигура стального тела. Огромные шпоры, кожаная блуза, украшенная голунами шляпа и пара больших револьверов с серебряной чеканкой придавали ему в этой обстановке вид драматического или водовильного героя. Пройдя анфиладу покоев, они вошли, наконец, в какетливое помещение из нескольких комнат, убранных в стиле эпохи Людовика XV. На обоях, сиденьях, на коврах, всюду были изображены полевые божества, сельские идиллические пейзажи и грациозные пастухи с пастушками. «Эти комнаты отведены вам», — сказал полковник отвратительным сиплым голосом Янки. «Вот спальня, за этой дверью уборная, а там небольшая курительная». «Олрайт», right, — ответил стальное тело и стал растягивать блузу, готовясь привести себя в порядок с дороги. «Имейте в виду», — добавил полковник, — «что эта мебель стоит дорого» и постарайтесь здесь не пачкать». В ответ на столь любезное предупреждение стальное тело лишь пожал плечами и продолжал пожевывать табак, с которым он, как и все американцы, редко раздавался. В тот момент, когда полковник собирался уходить, стальное тело спокойно подошел к нему и плюнул ему в физиономию. «О, черт возьми!» Воскликнул, обезумов от ярости полковник и протянул руку за револьвером, находившимся у него сзади, под самым поясом, в специальном кармане для орудия. Чего вы, господин полковник? Спросил его насмешливо стальное тело. Напрасно изволите гневаться. Негодяй, гадина, степная собака. Стальное тело хохотал наблюдая, как американец вытирал себе лицо. «Вы сами, мистер Сайрус, виноваты в том, что я воспользовался вами, как плевательницей. Ведь вы просили меня не пачкать здесь мебель, а между тем мне необходимо было куда-нибудь плюнуть. Я искал подходящее место, но не нашел ничего грязнее, чем ваша физиономия». Окончательно выйдя из себя, Полковник мгновенно вытащил свой Смит и Вессен и прицелился в стальное тело. Но бедному полковнику в этот день положительно не везло. Как только щелкнул курок, стальное тело моментально бросился в сторону. Раздался выстрел, и овально каническая пуля угодила в самый центр чудесного Сен-Габенского зеркала – стояшего бешеных денег. Полковник хотел выстрелить вторично, но на этот раз стальное тело успел принять меры предосторожности. Он схватил его руку и сжал такой силой, что пальцы американца хрустнули и оружие скользнуло на пол. Стальное тело подобрал его и вышвырнул в окно. Стекло разбилось в дребезги, а револьвер... Возведенным уже курком полетел вниз и, ударившись при падении о гранитную мостовую дворца, выстрелил сам собой. Этот шум произвел в доме страшный переполох. Со всех сторон послышался звон электрических звонков, усиленная беготня прислуги и хлопанье отворяемых и затворяемых дверей. Стальное тело чувствовало себя в родной стихии находя эту сумятицу восхитительной. Так как полковник не собирался убраться по добру по здорову, ковбой схватил его в охапку и, качнув раза два в воздухе, швырнул его в сторону искусно расписанных дверей, которые распахнулись под тяжестью его тела. Вылетев из комнаты, полковник грузно упал на пол где-то далеко, вне поля зрения. И громко стонал, будучи не в состоянии двигаться. Внезапно, среди разноголосой суматохи, наполнявшей причудливым шумом огромный дом, раздался взрыв веселого, молодого смеха. Затем послышался свежий и звонкий женский голос, в котором звучало неудержимое веселье. Что это? Револьверные выстрелы? Пороховой дым, дребежание стекол, выведенный из строя полковник. Хм, это мой дорогой враг стальное тело извещает так о своем появлении. Шорох платья, звук мелких женских шагов. И перед изумленным ковбоем появилась молодая женщина ослепительной и оригинальной красоты с влажными черными глазами, бледным лицом и пурпурными губами, одетая в вязаное декольтированное платье. Она это она, воскликнул стальное тело, узнав в красавице, протягивающей ему с улыбкой руку амазонку золотого поля. Глава 19. Неожиданное появление этого дивного создания произвело странное впечатление на молодого человека. Ему живо вспомнилось золотое поле, стычка с садниками, отраженная атака, окровавленный череп умиравшего за прилавком Джошуа-отравителя, пленение амазонки и ирония, с какой она сказала «до скорого свидания». Теперь она стояла перед ним еще прекраснее и очаровательнее, чем когда бы то ни было. Она шутила по поводу его шумных подвигов и не сводила с красивого, энергичного лица ковбоя, восхищенного взгляда черных очей, полных неги и неудержимой страсти. Ослепленный ее красотой, он смущенно молчал. Она прикоснулась к его руке своей маленькой ручкой, под обманчивой нежной кожей которой с трудом угадывались стальные мускулы. «Дорогой мистер Стальное Тело, теперь ваша очередь быть пленником!» Сказала она звонким голосом. Он и не думал протестовать против такого нежного насилия. Не будучи в состоянии совладать со своими чувствами, он прижал к сердцу руку очаровательной женщины и затрепетал, когда она грациозно и нежно прижалась к нему. Он искал слов но не находил их и стоял взволнованный и безмолвный, боясь показаться глупым. К счастью, полковник, не желая того, вывел его из неловкого положения. Он ворочался, тщетно стараясь подняться на ноги, и обратил на себя внимание молодой женщины, которая залилась при виде его бесплотных усилий звонким раскатистым смехом, «Бедный полковник!» — воскликнула она насмешливо. «Однако вы недурно его отшлифовали, мистер Стальное Тело». «Что это за птица? Он у вас в услужении?» «Он приходится мне чем-то вроде отца», — ответила она, продолжая смеяться. «Вот как! Меня это удивляет! Этот господин ваш отец?» И я этому удивляюсь. И все удивляются. Помогите ему, пожалуйста, принять вертикальное положение. С удовольствием. Он схватил его подмышки и мигом поставил на ноги, как какую-нибудь деревяшку. — Ну же, полковник Сайрус, побольше энергии, право, — приговаривал он шутливо. «Старый ветеран наших великих войн не должен поднимать столько шуму из-за пустяков. Бодрее, бодрее!» «Он ветеран?» — улыбнулась молодая женщина. «Да он никогда в своей жизни не воевал. Но ведь он называет себя полковником». «Это здесь в большой моде. Он имеет, впрочем, полное право на такое звание» унаследовав его от брата. У его брата и, следовательно, у моего дяди были огромные усы и вообще вид старого вояки. Его прозвали благодаря этому генералу. С тех пор мой батюшка стал величать себя полковником. Он еще очень скромен, как видите. Полковник, очевидно привыкший быть мишенью для ее насмешек, даже не думал протестовать и, ни слова не говоря, удалился, бросив на стальное тело угрожающий взгляд. Теперь ковбой почти совсем овладел собой и решил всеми силами бороться против чар молодой женщины, которые приводили его в страстный трепет и до боли ускоряли биение его сердца. «Это вы мне писали, сударыня?» Начал он глухим голосом, сдерживая волнение и стараясь попасть в деловой тон. «Да, я вам писала. Вы мне обещали сообщить кое-какие сведения о...» «Оставим это теперь! Всему свое время, не правда ли?» «Вы теперь мой пленник, и вы мне позволите, конечно...» Располагать вами по моему усмотрению. Он слегка поклонился в знак согласия. — Вы все-таки сдержите обещание относительно колониста Франча Манмартер? упорствовал он. — Конечно, будьте спокойны. Комната, где они вели беседу, внезапно осветилась снопом электрического света рассеявшего уже начинавшие сгущаться сумерки. «Ах, да! Из-за вашей оригинальной манеры извещать о своем прибытии я совершенно забыла о своих гостях и об обеде, который я даю вашу честь. У меня сегодня розовый обед!» «Розовый обед?» – спрашивал себя с недоумением стальное тело. Что бы это значило? Америка, как известно, страна эксцентричная. Чем выходка экстравагантнее, тем безумнее и безвкуснее, тем больше у нее шансов произвести фурор. Только поэтому, вероятно, так и вошли в моду цветные обеды. Эта фантазия из области гастрономии состояла в том, что на таком обеде все, начиная с посуды и кончая костюмами дам, должно было быть одного и того же цвета. Вряд ли, конечно, бал становился великолепнее, но зато наверняка эксцентричнее. Мои гости скоро прибудут, я должна их принять. Идемте со мной, мой дорогой пленник. Стальное тело Послушно следовал за ней, не слишком восхищаясь роскошной, фантастической обстановкой, совершенно чуждой среде, в которой он сам жил. Ковбой чувствовал себя превосходно. Глядя на его живописный костюм и непринужденную походку, можно было принять его за какого-нибудь знатного принца, решившего переодеться ковбоем и оказать своим присутствием на балу честь коммерсанта. Мало-помалу стали съезжаться гости. Лакей весь в голунах, торжественно превозглашал имена и титулы прибывших. Почти все мужчины были высокого роста, худые и костлявые, с лицами, на которых лежал отпечаток распространенных среди янки желудочных болезней. Дамы, разодетые в розовые цвета всевозможных оттенков, были, напротив, очень хороши, стройны и элегантны, и держались обычно по отношению к мужчинам несколько свысока. Молодая хозяйка представляла своего гостя прибывающим гостям, забавляясь их изумлением при виде попавшего в её роскошный салон ковбоя. «Мистер стальное тело, король прерий», – рекомендовала она его. Стальное тело, обмениваясь рукопожатиями, отвечал на них с такой силой, что менее крепкое плечо могло бы вывихнуться, и, казалось, был очень доволен этой процедурой. Мужчины завистью смотрели на его мужественную красивую фигуру, и досадовали на внимание, которым окружала его хозяйка, а женщины и девушки расточали ему улыбки и, не стесняясь, любовались им. Гости, казалось, уже собрались, когда лакей вошёл в гостиную и объявил «Дон Фернандо Дуранго и Монтемагор и Лас Эскальдас. Вошёл молодой человек в чёрном фраке. На перекинутой через плечо повязке из тонкого черного шелка покоилась раненная левая рука. Стальное тело тотчас же узнал в нем того всадника, который пытался накинуть ласса на Элизу во время осады таверны Джошуа.